Лень. В этой больнице меня наведал полицейский. Я честно сознался, что живу без документов и визы. Полицейский спрашивает, когда виза закончилась. До да четыре года назад. Ладно, говорит, съезди в Дели, там оформи все. Но я как съездил в Дели, сходил в посольство, посмотрел, что все это долго оформляется, а мне лень было, и вернулся обратно. После того, как я заболел, взяв хвори девочки на себя, найденный мной череп пропал. Тогда я потерял и все основные вещи — стальной саквояж, несколько книг, словарь, бидончик на ручке и череп. Когда я вернулся из Дели, слышал, что эти все вещи еще хранятся в полицейском участке, но я как-то о них забыл. Однажды я сидел на берегу вечером со знакомыми. Подошел полицейский спросил, «Это ты здесь без документов живешь?» «Да», — говорю, «радостный от того, что кто-то мной заинтересовался». Полицейский сказал, что завтра пришлет сюда же человека, который разберется. На следующий день пришел человек, представился офицером внутренней разведки. Расспросил меня, не работаю ли я на ЦРУ, КГБ. Я сказал, что нет, после чего забрали меня в участок, где долго решали, что делать дальше. А так как постоянного места жительства у меня не было, остановились на местной тюряге. Тот мужик, кстати, который представился офицером внутренней разведки, сказал, что зайдет за мной через четыре дня, поэтому если бы у меня было желание слинять, я уже давно находился бы на другом конце Индии.